Трудностей первого дня Мой двойник оказался толковым парнем. С виду и не скажешь. Почему-то решили, что младшее высочество должно выглядеть немного тупо. Знатный, взяв на себя мою роль, валял воловьими глазами окрест, говорил, не торопясь, отчего по неволе окружающие ловили каждое его слово. А говорил он одни общие фразы. Тот выглядел меня моложе, на двадцать восемь лет. За полночь мы тайком встретились. А как иначе принц и наблюдатель могут встретиться? Я его не узнал. Двойник стряхнул с себя медлительность и меланхолию, намеренно ссутулился, проверил, нет ли кого, кроме нас. «Опаздываешь», — еле слышно заметил я. «Есть новости?» Тот кивнул. Потому и опоздал. Матрёшка просит гарантий. Ты её видел? Только барина. Он говорит от себя и её. Настаивая на её присутствии, барин сказал: "Это не обязательно. Нам это обязательно". "Каких гарантий ей надо? Успешности?" Навойник хитро улыбнулся мне. "Подлинности хозяина. Не понял? Тебе раскрыли? Не думаю. Барин не произвёл впечатления проницательного. А что тогда? Я весь день крутился вокруг него. Всё было тихо. Обмен фразами: я о погоде, он о мире, я о театре, он о переговорах. Ближе к вечеру размяк. Начало покер еле пить. Выпить предложил. Рассекретили. Недавно пришёл их человек. Матрёшка просит гарантий подлинности хозяина. Так поздно. У них, похоже, работа круглосуточная. Никто его не видел. Как садится за переговоры? Она ещё выбирает. Думаю, они будут настаивать. У меня всё. Хозяину передали? Спрашивала вас, что велел гнуть своё. А гарантии они получат по приезде? Завтра музей, картинные галереи лица отдыхают. Настаивай на встрече с матрёшкой. Надо прояснить вопрос с колец. Пробовал. Её тут боятся. Лишний раз не обращаются даже барин. Ну, конечно. Она главная. Но это так. Иди. Смотри. Требуй с ней встречи. Мы расстались и я направился в гостиницу. День провели. А армарица уже требует гарантий подлинности бородана, потому что Кибра на им подсунули не настоящего. Так мы до переговоров не доскребём. Акиана матрёшка спустила указание ночью, а днём её глаза и уши тщательно следили за делегацией. Король Барин, любитель покера и выпивки, да уж, и говорит о том, не успев привыкнуть к гостю. Что же это, если не раскрытие? Фарс какой-то. Боится Акиана Я быстрее поверю, что она по его указке действует, чем то, что дочь папенькой крутит, а тот соглашается. Ладно, поживём, увидим.